Глава 16 Возвращение в Англию. Остальная часть путешествия совершилась уже без всяких приключений. Путешественники переехали через границу и очутились в пределах Польши. Они проехали прямо к родному дяде Мистерис Оданагю, который отнесся к ее браку очень благосклонно, уже заодно то, что она избавилась таким образом от грозившего ей брака с кем-нибудь из русских. А князя Черторинского, как заядлого поляка, всего коробило при одной мысли о подобной перспективе. Молодые люди решили остаться в Польше и дождаться из Петербурга уведомления о том, простят ли Денагию и позволят ли ему поступить на русскую службу. Так и случилось. Вскоре же пришло известие, что их зовут в Петербург, и они стали собираться. Что касается Макшена, то он решил ехать домой в Англию. Разумеется, Одоныгиу даже и не пытался его удерживать. Он понимал, что мистрис Макшэн должна скучать без мужа, но зато вышел спор по поводу мальчика Джо. Одонагью хотел оставить его у себя, но Мэкшен горячо воспротивился. «Нечего ему здесь у вас делать, Одонагью, сказал он. «Мальчик этот слишком хорош для того, чтобы навек оставаться в должности лакея. Для чего ему пропадать на чужбине? Пусть лучше возвращается к себе на родину, в Старую Англию». «Но что же вы можете предложить в Англии лучше того, что я предлагаю ему здесь?» Я дам ему образование, я доставлю ему возможность учиться, сделаться образованным человеком. Я не могу забыть, как он храбро и мужественно держал себя перед лицом волчьей стаи, каким чудным помощником был он нам во время опасности. Если майора Макшена не съели волки, то майор Мэкшен в значительной степени обязан этим мальчику Джо. И майор Мэшен хочет отблагодарить его за это. У нас с мистрис Макшен детей нет. Он будет нашим приемным сыном, разумеется, если согласится мистрис Макшен, потому что деньги-то ведь ее. Ну, тогда другое дело, сказал Одонагью. Только я тоже хотел бы сделать что-нибудь и от себя. Вы уже достаточно для него сделали в свое время. «Вы спасли его от нужды и лишений, и если он со своей стороны принес вам пользу, то вы теперь с ним только квиты». «После того, что вы сказали, я, конечно, вынужден уступить», — сказал Одонагю. Дня через два после этого разговора Оданагю с женой в сопровождении Дмитрия выехал в Петербург, а Мэкшен и Джо отправились в Англию.